Глава 17 Механический гризли встал на задние лапы и заревел. Не так давно на ферме Танаки я уже встречал подобного зверя, но тот был повыше уровнем. Я достал Хоук Мун и прицелился в морду гризли. Подумал мельком, что со стороны эта сцена тянет на скриншот года. Пожар вокруг не стихает, металлические твари выстраиваются для боя, лязгают челюстями и скребут лапами по брусчатке. А между огнем и сталью гордо стоит герой-одиночка, готовый принять последний бой ради защиты мирного населения. Да, кадр был поистине голливудский. А через мгновение спецэффекты вообще зашкалили. Из огня выпрыгнул кукулек, сам весь объятый пламенем и стремительный, как комета. Врезавшись в гризли, он отбросил его на пару шагов и накинулся на свору мехдогов. Расшвырял их в стороны, зарычал не хуже самого гризли, снова подпрыгнул и вцепился тому в загривок. Рядом со мной появился капитан стражи. Стену огня он преодолел не столь эффектно, как кукулек, но тоже вполне уверенно. Спружинил на кошачьих лапах, сбил пламя с гривы, выпрямился и бросил мне будничное, как нечто само собой разумеющееся. Помогу. На меня посыпались системные сообщения о воздействии ауры усиления и сбережения Приона. Я даже не знал, что такое бывает. И если полминуты назад я искал пути побега из города, то сейчас будто получил адреналиновый укол. Убрал хокмун врубил полную трансформацию, обнажив два черных клинка. Отметил на периферии зрения, что таймер действия трансформации удвоился, а расход Приона замедлился. А потом я прыгнул к мехдогам. «Может, я и правда был уже наркоманом, кайфующим от осознания силы своего тела и способным чувствовать пульсацию каждой жилки, контролировать напряжение каждой мышцы? Клинки, будучи продолжением моих рук, пели в унисон с азартом и жаждой крови. Я дирижер, я хирург, я джедай, рассекающий стальные тушки врагов точными, скупыми движениями». Действие ауры прекратилось. Капитан стражи опустошенно рухнул на мостовую, а ко мне вернулась способность трезво соображать. Вокруг валялись металлические обломки. По брусчатке растекалось машинное масло, просачивалось в зазоры между камнями. Я свистнул кукульку, помог капитану подняться на ноги. Но едва мы заковыляли прочь, как за спиной полыхнула новая вспышка, и ударная волна отбросила меня в переулок. И все же мы уцелели. Я выдал капитану два кристалла приона и оставил его в чем то опустевшем доме, а сам побежал к городским воротам. Бои шли повсюду, симбионты с легионерами не сдавались. Пару раз, когда подворачивался случай, я вмешивался. Сначала всадил несколько пуль в спину механикам, затем поучаствовал в рукопашной схватке, подсобив кому-то из защитников города, зажатому в угол, но чаще просто пробегал мимо. Отозвал кукулька, чтобы его никто не перепутал с питомцами механиков, а потом и вовсе убрался с улицы. Залез на ближайшую крышу и поскакал с дома на дом, пока не достиг городской стены. Сдержался там еще минут на двадцать, отбиваясь от отряда хранителей. После чего, наконец, преодолел стену, окутанную дымом от горящих домов, и скрылся в полях. Бежал весь день, остановился уже ночью в лесу, и то лишь потому, что от усталости начал спотыкаться о корне деревьев. Развел костер, сварганил простенький ужин из подручных ингредиентов, еще минуту назад пробегавших мимо. Закинул в котелок заготовки под эликсиры ночного зрения и расслабился, погрузившись в неглубокую медитацию. Ночная прохлада разливалась вокруг, тихонько трещал огонь. Сока появилась неслышно, коснулась моего плеча и молча села рядом. Поджала ноги, уткнула подбородок в колени и стала смотреть, как пляшут языки пламени. Кукулек лежал на границе света, чуть поблескивая мифриловыми боками и топорща уши на шорохе, как живой. Временами он поднимал голову, но быстро успокаивался, ворчливо вздыхал и опять пытался уснуть. «Меня повело». Флэшбэки из далекой жизни в Таламусе, когда мы ходили в походы, накладывались на сюр от реальности виртуального мира. Но мне было хорошо. Будто так и должно быть, когда все спокойно и на душе, и вокруг. Когда ты не одинок. И когда тебе нужно лишь молчаливое присутствие тех, кто тебя принимает. Встряхнувшись, я написал пару сообщений. одно отправил крысе с предложением вместе поохотиться. Второе предназначалось Фифте, соратнице-вождя. Она меня интересовала потому, что происходило из племени листолазов, с которыми я собирался встретиться. Оставалось надеяться, что обидки вождя не перекинулись на его команду. Подбросив веток в огонь, я принялся изучать системные сообщения и прибавки к навыкам. Трансформация перешла на новую ступень, репутация среди симбионтов удвоилась. А в целом моему персонажу добавили два уровня по итогам городского побоища. Я даже пожалел, что Ханагу пришлось покинуть так быстро, но напомнил себе, что слеза сама себя не найдет.